Глава третья США, штат Нью-Йорк, город Нью-Йорк, июнь 1860 года. Хорошо, что к концу 50-х годов сеть железных дорог в США была вполне себе разветвленной. Иными словами, загрузившись в вагон в Бейнбередже, можно было пусть и с пересадками доехать почти до любого нужного нам крупного города, например, до Нью-Йорка. Конечно, это был тот еще гадюшник, хоть в моем времени, хоть сейчас, но наряду с недостатками у него имелись и некоторые достоинства. Какие именно? Ну, как же, ведь именно Нью-Йорк можно было с полным правом назвать финансовой столицей страны, да и по количеству населения он успел обогнать Филадельфию, долго удерживавшую знамя первенства. Хотя стоит заметить, что население большей частью росло за счет иммигрантов, особенно ирландцев, готовых бежать куда угодно от притесняющих их на родине англичан. Что было особенно интересным, именно в Нью-Йорке, наряду со сворой банкиров, руками и ногами поддерживающих Ринкольна, имелось немалое число сторонников еще не образовавшейся конфедерации. Откуда они взялись? Ну, хотя бы по причине тесных торговых связей с Югом. Да и вкусивший от щедрот развивающегося дикого капитализма иммигранты – видели в юге возможную альтернативу. Пока еще смутно, но все же видели. Здесь они в большинстве своем были на самой низкой ступени, а вот на юге там имелись некоторые варианты. Плюс к тому, для тех же ирландцев было глубоко чужероден пуританский образ жизни, который местные власти-имущие пытались навязывать как самый верный. Им говорили про строгости нравов и аскетизм, про ограничение потребностей до минимально возможного и первым делом ограничивали плату за выполненную работу. Так что особых симпатий католики-ирландцы к подобным проповедям со стороны хозяев предприятий не питали. Ну а я знал из истории, во что это выльется через пару-тройку лет. Впрочем, мы с Джонни прибыли сюда по причине наличия в этом городе наиболее богатых банков. Естественно, не под своими именами и даже не в своем облике. Признаться, меня сильно опечалил бедный выбор средств для изменения облика в этом времени, но приходится обходиться тем, что есть под рукой. В конце концов, даже со скудными средствами можно достичь приемлемого результата». Особенно тут, где к подобному еще не привыкали. Сапоги на высокой платформе. Рост заметно увеличивается. Сутулость уменьшается. Трость дает иллюзию хромоты, а уж иллюзию полноты создать и вовсе проще простого. Парик меняет прическу, усы и бородка скрывают черты лица. Остается лишь голос, но и это поправимо. Вырезанные из резины и доведенные до нужной формы вкладыши за щеки. Результат – частичное изменение формы лица и сильно поменявшийся голос. Маскировка – это хорошо, но одной ее недостаточно. Для грамотного подхода к цели требовалось должное оснащение и еще лицкие ресурсы. Первым, что логично, занимался я, а вот второе пришлось переложить на плечи Джонни – Как-никак из нас двоих только он имел некоторые связи с криминалом. Нужные нам люди делились на две категории. Первая, более многочисленная, должна была осуществить собственно отвлекающие действия. Для этой цели идеально подходила нью-йоркская шпана, готовая за несколько долларов учинить любую мелкую пакость. А именно мелкие пакости от них и требовались. Так что, по сути, нужен был лишь один хорошо знающий эту самую шпанистую шушеру. Зато вторая категория, тут все было куда сложнее. Двое бойцов для ограбления банка, этого по-любому слишком мало. Сколько всего требовалось. Минимум трое внутри, собственно, банка. Один контролирует общий сектор, пока двое других сначала вяжут персонал и посетителей, а потом, применяя должные способы убеждения, заставляют персонал открыть хранилище. Один на транспорт, то есть подгоняющий в нужное время экипаж, запряженный не абы какими, а действительно хорошими лошадьми. От него, понятное дело, первым образом требуется умение кучера хорошего уровня. Да-да, транспорт нужен. Ведь добыча может оказаться довольно тяжелой. Одно дело банкноты, но ведь есть еще и золото, которое легкостью пуха сроду не обладало, да и большое количество бумаги отнюдь не невесомо. И наблюдатель, минимум один, хотя лучше двое, чтобы, если будет замечено нечто тревожащее, один проскользнул внутрь банка, а другой продолжил отслеживать ситуацию. Итога, желательно шесть, но на крайний случай и пять сгодится. Вот всем этим я и нагрузил бедолагу Джонни, который ни разу не свит. Кстати, в этом он сам признался. Имя было оставлено, зато фамилию пришлось сменить на такую, самую распространенную. Очень временную, как он считал тогда. А вот оказалось, что не совсем временную. Или же совсем не временную, если так и дальше пойдет. Насчет людей он меня и порадовал, и огорчил. Порадовал тем, что бывал в Нью-Йорке и знает, там парочку людей, через которых можно нанять хоть несколько, хоть несколько десятков мелких уголовников, дешевых и небрезгливых. Да и относительно более серьезных людей проблем возникнуть не должно было. Его забыть не успели. Готовы будут поучаствовать в совместном деле, тем более таком прибыльном, как ограбление банка. Надо лишь, не доезжая до штата нью йорк остановиться в Гаррисберге, что в Пенсильвании. Там он за несколько дней подберет нужных людей, умеющих быстро стрелять, и не боящихся крови. Это были хорошие известия. Плохие же заключались в том, что большая часть из подобранных будет, как он выразился, «тварями, что коварня койота и ядовитие гремучей змеи. Повернешься к ним спиной, можешь заказывать гроб, если успеешь». «Хотя...» «А что? Разве я рассчитывал на что-то иное?» Среди подобного контингента пропорции принципиальных и беспринципных где-то один к десяти. Поэтому оставалось надеяться, что из набранных Джонни-головорезов хоть кто-то окажется мало-мальски приличным, иначе. Иначе придется множить на ноль их всех. Разумеется, предварительно спровоцировав на пакостные действия, точнее, даже не спровоцировав, а заставив действовать раньше задуманного. Как? Дело нехитрое. Джонни не подвел. Оказавшись в Гаррисберге, он развил бурную деятельность. Прошло несколько дней, и мой друг с довольной улыбкой на лице поделился сведениями, что сумел найти для нас нужных четверых людей. Мало того, за одного готов поручиться, а другой вроде бы тоже не был замечен в излишнем коварстве. То есть, может попробовать обсчитать предележки, но вот пулю или нож в спину строить — это не в его привычках. Зато оставшихся двоих он сам рекомендовал бы пристрелить сразу после того, как выйдем из дверей банка. Веская рекомендация, спору нет, но я все равно еще и сам присмотрюсь к получившей черную метку парочке». Вдруг да ошибся, Джонни. Вряд ли, конечно, ну, до чего на свете не бывает. Вот и увидел всю великолепную четверку. По отдельности, конечно. Каждый из них получил некоторую не слишком большую сумму. Сумму в качестве аванса. На путевые расходы. Приведение себя в порядок и просто по обычаю, сложившемуся в этой среде в таких вот случаях. Организатор оплачивает подготовку. Оно и правильно, тут я не спорю. Ну, а потом мы расстались. В Нью-Йорк они поедут своим ходом, по отдельности. Нечего привлекать к себе внимание. Эти-то аборигены своего времени личины не использовали. Да и сильно удивились, увидев Джонни не в его родном обличье. Впрочем, деньги легко гасят, если и не само удивление, но лишние расспросы точно. Впечатление от каждого из четырех было неоднозначное. Крови все четверо совершенно не боялись, это сразу заметно. Готовы на любое дело, лишь бы куш был соответствующий. А вот и дальше начинались определенные нюансы, над которыми стоило поразмыслить. Сэм Дубина. Думаю, даже по прозвищу многое становится ясным. Большой, тупой, зверски сильный, а заодно хорошо управляется с лошадьми. Поручать ему хоть что-то интеллектуальное непременно провалит, а скорее даже не поймет. В общем, обычное тупое мясо. Причем мясо жадное и жестокое. Охотно протянет лапок чужой доли перед этим голыми руками, свернув шею тому, кто показался ему утратившим бдительность». Да, насчет этого субъекта я был полностью согласен с Джонни, и от него надо избавляться. Майк Визерспун и его кузен Тед. Первые на все руки от скуки, то есть мог быть использован и как боец, и как наблюдатель. Никакими особыми талантами не выделялся, но вместе с тем и бездарностью не назвать. Типичный середнячок во всем. Зато его кузен — это другое. Человек-тень, умеющий сливаться с толпой и вообще оставаться незаметным почти в любой обстановке. Собственно, именно поэтому Джонни его и позвал. Ну а Майк шел всего лишь довеском к такому специалисту. Одно было плохо. К неоспоримым талантам Теда, Визерспуна, прилагались его откровенно гнилая натура. Об этом знали почти все из тех, кто жил по ту сторону закона. Его подельники то бесследно исчезали, то обнаруживались спустя некоторое время в изрядно подгнившем или поеденном крысами виде. Напрямую привязать Теда к этим смертям не получалось, но иметь дела с ним почти никто не хотел. Только новички или слишком жадные, польстившиеся на большой куш. Все же Визерспуны проворачивали неплохие дела. Нет, с таким, как Тед, не то что долго рядом находиться. Мимо пройти и то неприятно. Таких я всего пару раз видел еще тогда в прежней своей жизни. Про одного пары лет позже выяснилось, что он был большим любителем садистских игрищ, превращая свои жертвы в куски, воющие от боли плоти. Другой... Там был бизнесмен высокого полета, ненавидящий всех вокруг и единственное удовольствие видящий в том, чтобы измываться, пусть и морально, над всеми, над кем он мог себе это позволить. И вот третий такой субъект, но уже, так сказать, в естественной среде, даже особо не скрывающий свою суть. Уже потом, после того, как Визерспоны получили авансы указания, покинули гостиничный номер, я спросил у Джонни, неужели нельзя было обойтись без такой пакости, как этот самый Тед? Или почти все такие, как он и Сэм Дубина? Как Сэм хватает. Но Тедди Визерспун неповторим. Он умеет убивать посреди дня в толпе или просто посреди улицы. Прошел мимо, ткнул ножичком — человек и умер. Криков нет, стонов тоже, даже крови почти не выпустит. Есть у него привычка. Подпиленный у основания тонкий клинок, обламываемый ране? — догадался я, вспомнив появившийся в первой трети двадцатого века способ устранения людей, неугодных некоторым криминальным структурам. — Оно? — изумился Джонни. — А ты откуда знаешь? — Просто догадался, сопоставив тобой сказанное и личные впечатления от этого. — Та-да. — Догадливый ты, Вик. Но теперь ты понимаешь, что тот Визерспон нужен как тот самый наблюдатель. А потом его придется убить, потому что иначе он сделает это с нами. Душа у него такая, гнилая и ядовитая. Охотно верю. И Дубина тоже. Глупый жаден, зато следующий и последний человек среди найденных мной должен тебя обрадовать. Сам увидишь сейчас. Действительно, последний из привлеченных Джоном людей произвел вполне приличное впечатление. Станли О'Галахан. Местами — ганфайтер, местами — наемный убийца. Он же большой специалист по стрельбе из двух револьверов, участник мексиканской и индейской компании, получивший там несколько дырок от пуль. Но капиталы не заработавший. Но, ну, вернувшись и подлечившись, продолжил заниматься тем делом, к которому уже привык. Главное же для меня было в том, что бывший вояка сохранил и определенный кодекс чести, которого, по возможности, придерживался». И никогда не был замечен не то, чтобы в попытке пристрелить напарников, но и в желании наложить лапы на не принадлежавшую по уговору долю добычи. Одно было печально, что из четырех подобными принципами обладал лишь он один. Почему? Просто Джонни смог за малый срок найти только его. Товар, больно уж, редкий, да и личное знакомство тут тоже роль играло. В общем, все есть как есть. Переигрывать не станем. Команда была собрана, необходимые для организации акции вещи, которые нельзя или не стоило покупать на месте, также были при нас. Дата встречи с другими участниками назначена. Контакт с нью-йоркской шпаной тоже известно, через кого налаживать. Так что первая часть подготовки была завершена. Оставалось лишь вновь совершить путешествие по железной дороге, на сей раз куда более кратко, и продолжать воплощать в жизнь пришедшую мне в голову задумку. Что же до Филиппа МакГрегора и Вильяма Степлтона? Они занимаются своими делами. Один отправился договариваться с Генри, другой, соответственно, со Спенсером. И уж в дипломатических талантах Вилли, я уверен, почти на сто процентов, а вот сработает ли обаяние Филиппа? Не знаю, все же оружейник Генри ни разу не красна девица. И сильно надеюсь, что у него нет молодой и красивой жены, а то знаю я повадки одного упертого и неизлечимого бабника». На подготовку уже после прибытия в Нью-Йорк я отводил около недели, а может быть, чуть больше. Мало? Да нет, в самый раз. Изучить само место, его окрестности, выбрать точки для отвлекающих внимания простых людей и полиции акций. Встретиться с нужным человеком по имени Майкла Льюис. Тем самым, который мог предоставить за смешные деньги немалое количество шпаны для тех самых мелких, но очень важных в моем В плане пакостей. Собственно, Льюисом мы с Джонни посетили в первый же день после прибытия. Сразу же, как только убедились, что все остальные члены группы добрались и готовы к великим свершениям. Что можно сказать про этого человека? Жадноватый, но весьма хитрый пройдоха, видящий свою выгоду и очень любящий торговаться. Рекомендации от нужных людей сыграли свою роль, поэтому он с охотой согласился быть посредником в найме шустрых парнишек на любую, но не слишком опасную работу. И чтобы без крови. Это я ему с легкостью пообещал. В крови никто из нанятых точно не выможется. Разве что в своей, в том случае, если будут нерасторопными, их успеют схватить за шиворот. Это Льюис устраивало, так что, став на четыре сотни долларов беднее, я получил два десятка исполнителей, готовых в назначенное время устроить отвлекающее внимание от выбранного мной банка происшествия. Сразу вспомнился культовый французский фильм «Доберман», где одноименный герой таким образом притянул внимание полиции куда угодно, только не к месту основного действия. Кино-то оно кино, но эти умные мысли, пусть и не с таким размахом, частенько использовались на практике. Вот и я использую, тем паче здесь, в этом неискушённом хитрыми ходами преступности времени. А потом мы вдумчиво и с усердием изучали место вокруг банка и внутри него, ну, в той части, которая доступна обычным клиентам. К слову сказать, банк был серьезно мне из-за худалых. Более того, он являлся одной из важнейших частей финансовой системы и назывался National City Bank of New York, то есть Национальный городской банк Нью-Йорка. Солидное такое название, да? И история была соответствующая. Как-никак основателем был никто иной, как друг самого Джорджа Вашингтона Самуэль Осгуд. Неудивительно, что банк развивался быстрыми темпами, и на него мало кто из конкурентов рисковал даже пасть оскалить, не говоря уже о более серьезных действиях. Да и после смерти Озгуда управление сим-серьезным заведением перешло к Моисею Тейлору, одному из доверенных людей и верных клевретов Джона Астера. А Джон Астер, на минуточку, основатель и владелец американской меховой компании, наложивший лапу на большую часть добываемых на севере мехов. Да еще и наркоторговец в промышленных масштабах, ага. Контрабанда опиума во всей красе, на которую он первоначально приподнялся и которую не бросал до самого конца. Пусть уже и вел, по большей части, через подставных лиц. Ну а Национальный городской банк Нью-Йорка, тогда еще носивший название Городской банк Нью-Йорка, под управлением его протеже обслуживал его финансовую империю. Плюс ко всему, и в легализации денег тоже участвовал, как без этого. Помер Астер, а банк остался. И вкусы к отмывке всего и вся не утратил. «Да и как еще могло быть с такими-то владельцами? Так что если бы у меня и имелись какие-либо угрызения совести насчет противозаконных дел, то они бы мигом испарились». Хорошо все же работать в середине XIX века. Не тебе беспокойство насчет отпечатков пальцев, не тем патчи видеосъемки. Надо лишь не стесняться пользоваться тем, что тебе кажется обычным, а для местных полная неожиданность, столкнувшись с которой, они просто не будут знать, как именно в таких случаях поступать и что делать дальше. Сам же банк. Под видом обычных клиентов тут побывали почти все из группы, ну, кроме Самодубинны, потому как его тупая Хороша, но никак не ассоциировалась с банком в хорошем смысле этого слова. Вызвал бы подозрения, а этого нам сейчас точно не требовалось. Обстановка, впрочем, плевать мне было на внешний вид, помпезность и все такое прочее куда больше интересовало количество охраны в общем зале, двери, которые вели в комнату отдыха персонала, и другие, по которым спускались в хранилище. Важным было еще и то время, в котором лучше всего совершать нападение. Чем меньше народу, тем оно и спокойнее. Путем наблюдений выяснилось, что часов 11 самое то, Схлынет первая волна, а вторая еще довольно далеко. К тому же вполне можно было именно в это время повесить на дверь соответствующую табличку, извещающую о перерыве в работе вполне себе реальном. Такое тут тоже случалось, пусть и было скорее исключением, нежели правилом. Форма охранников. Тут уж ничего не поделать. У нас ее не было, доставать — значит вызвать подозрения. А без подозрений это надо делать задолго до собственного нападения, чтобы след замести надежно и качественно. Так что куда логичнее будет содрать онную с того, кто больше всего подойдет по габаритам. На кой она нам и почему именно она? Ответ на первую часть вопроса был весьма прост — В случае появления желающих пройти в банк, должен появиться человек в форме охранника и вежливо сказать, что случилась форс-мажорная ситуация и объявлен перерыв в работе. А еще лучше, если говорить будет не он сам, а вежливо позовет одного из клерков с хорошо подвешенным языком. На эту роль подходим только мы с Джонни. Огалахан, который будет третьим бойцом, несколько иного типажа. А вот в форме охранника бывший вояка будет вполне камильфо. «Ну а почему только одно переодевание? Так больше и не нужно. Нас всего трое внутри будет». Вот и весь ответ. А охранников внутри было не так и много. Иные времена. Четверо в общем зале, двое, трое должны были быть внизу, в хранилище, ну и в комнате отдыха, я полагаю, не более пары индивидов затесалось». Да, по моим понятиям это именно что немного, ведь они разделены на три группы. Первую, что в общем зале надо нейтрализовать быстро, нарывок. Затем комната отдыха. Ну а те, которые в хранилище, они даже ничего не услышат. Двери-то хорошие, плотные, звук не долетает. И снаружи тоже почти ничего не слышно. Проверено. Как именно? Да просто. Во время одного из визитов в банка Джонни, как и было задумано, уронил чемоданчик на пол. И посыпались из него разные металлические хреновины. Но грохоту было. И ничего. Даже из комнаты отдыха никто не прибежал. О, боги, благодарность вам за то, что тут все двери делаются из хорошего дерева, да еще и солидной толщины. К тому же, комната отдыха на то для отдыха и предназначена, чтобы шум не достигал ушей людей, там находящихся». В хранилище же, как я знал из тех еще источников, по прежней жизни всегда тишь да гладь. Даже с учетом того, что сейфовых дверей еще не существует. По большому счету и сейфов почти нет. Привычных, с шифрами и сложной системой замков, есть лишь несгораемые ящики. Их предтечи, которые открываются обычным ключом. А если ключа и нет, то на помощь приходит хороший ломик. Лень возиться с ломиком или селенок не хватает? Пороху в замочную скважину. Громко, но надежно Собственно, так частенько и поступали. Вот и настало утро намеченного заранее дня. еще с вечера были розданы последние инструкции, причем всем, включая местную шпану, нами нанятую. Сам дубина с самого раннего утра был отправлен куда подальше, то есть к экипажу, запряженному парой действительно хороших лошадей. Да и сам транспорт был не из дешевых «Так было надо!» поскольку обшарпанный экипаж у дверей банка не смотрится, внушая подозрение, А мне хотелось уйти тихо, имея хотя бы небольшую фору. Половина одиннадцатого. Захлопываю крышку карманных часов на цепочке, обычных, не запоминающихся, и убираю их обратно в нагрудный карман. Мы уже здесь. Пока мест именно, что мы с Джонни, Огалахан появится без десяти, ну а Везерспуны без четверти. Только вот первый потом зайдет в банк, а два родственничка останутся снаружи, наблюдая за ситуацией и отслеживая происходящее. Без четверти. Вижу Майка. Прогуливается по улице в щегольском наряде, довольно безвкусном, но показывающем состоятельность обладателя. Маскировка под богатство. Взгляды он притягивает, но не является подозрительным объектом. «А где же Тед? Твою же мать! Вот не знал бы, что он точно должен здесь быть, не обнаружил бы!» Правильно Джонни его человеком тенью обозвал. Вроде стоит себе на месте, даже не пытаясь слиться с толпой, а все равно глаз лишь с большим трудом на нем останавливается. Прирожденный уличный шпик. Агент наружки, до которого еще ой как далеко по временной оси. Хотя наверняка государство таких вот уникумов широко использует. Не всех, но тех, кто соответствующим людям на глаза попался. 10.50. Вот и Галахан, последний из главных участников событий. Спокоен, собран, чувствуется некоторая напряженность, но если не знаешь, то и не заметишь. Пора? Почти. Сейчас ждем начала шумовых эффектов. Должны вступить в дело нанятые мелкоуголовные элементы, которым вручены такие полезные вещи, как бутылки с керосином с горлышком. Заткнутые и пропитанные в том же керосине тряпкой, а некоторые и более внушительные штуки, импровизированные световые гранаты, от которых эффект потрясающий, а вреда по большому счету ноль. Откуда такая роскошь? Обычный порошок магния плюс толченые кристаллы перманганата калия с детства мне известны как «марганцовка». Вспышка замечательная, и паника гарантирована, но от бутылок с керосином, которые поддажены и брошены в стены важных общественных и административных зданий района, тоже эффект хороший. Будут тушить огонь, будут сбегаться зеваки, местные органы правопорядка в лице своих представителей начнут искать злоумышленников. И все это при участии добровольных помощников и присутствующих зеваках. Ну а что может быть лучше в плане отвлечения внимания? Ага, вспышка неподалеку. А вот и звон разбившейся бутылки о стену дома, который находится в пределах прямой и хорошей видимости. Замечаю начало помеси паники и энтузиазма, который обычно идет под руку с любопытством. Пора. Огалахан заходит в банк первым, а за ним и мы с Джонни. У каждого из нас в руке по чемодану, который так удобно для переноски больших грузов и имеет вполне пристойную форму. В банке спокойно, прохладно и народу не так уж и много. Да что уж, мало народу, а это меня откровенно радует. Охранники! Один у дверей, еще один отвлекся, в окно смотрит. Наверняка интересуется, чего это там люди так засуетились. Еще двое ближе к клеркам, и именно они более опасны. Относительно более опасны. Заранее условленными знаками отправляют Джонни к тому, который у окна. Ну а Огалахан с его двумя пушками будет нейтрализовывать тех двоих. Сигналом же к началу послужат мои действия. Ставлю свой чемодан на пол, делаю пару шагов, вплотную приближаясь к стоящему у двери охраннику и спрашиваю его. «Разрешите у вас узнать, а что можно?» Договаривать фразу я даже не собирался. Мне всего-то и нужно было, чтобы охранник переключил свое внимание на меня, как на желающего что-то узнать, и потенциальный уровень угрозы снизился». А так, как бы я был весьма дорого и по моде этого времени одет, то ударом коленом в пах. Издавая утробное мычение, тот складывается пополам. Руки инстинктивно тянутся не за револьвером, а к пострадавшему месту. Ну и зря. Потому как спустя секунду он получает по голове рукояткой вулканника, до этого бывшего у меня за поясом. Бесчувственное тело падает на пол, а я уже оборачиваюсь, готовясь в случае чего выстрелить по источнику угрозы. Охраннику окна выведен из строя Джонни. Тот уже с револьвером держит под прицелом еще ничего не понимающих клиентов и обслуживающий персонал, О, Галахан. Этот держит под прицелом обе свои цели и нехорошо так скалится, показывая отсутствие некоторых зубов. От этого, что логично, оскал более дружелюбным не становится. Леди и джентльмены!» Громким голосом разрывая повисшую было в помещении тишину. «Мы пришли сюда, чтобы нарушить обычную скуку этого места и немного развлечь как вас, так и себя». Свободной рукой устанавливаю табличку «Закрыто», которую видно через стеклянную дверь, прислоненную к стеклу отчего ж не видеть. Да и засов задвинуть тоже не забываю, ибо нефиг. «Оружие! У кого оно есть? Медленно! Очень медленно достаем!» кладем на пол и резким ударом ноги отправляем поближе к стенам. После этого ложимся на пол. Не пытайтесь становиться героями, когда вот эти добрые люди будут связывать вам руки за спиной. Лучше подумайте о чем-нибудь добром. Ну а мы займемся тем добром, которое хранится в этом, несомненно, добром к своим клиентам банке. Сегодня все получат свою порцию добра. Героев и впрямь не было. Охранники явно не хотели получить пару пуль в брюхо ради спасения денег банка. Клиенты и клерки — совсем смешно. В одном из чемоданов было, ну, очень большое количество кусков тонкой, но крепкой веревки, которыми под прицелами револьверов клерки вязали сначала охранников, затем клиентов, а потом друг друга. Комната отдыха. Стоило туда сунуться о Галахану, как проблема мигом перестала быть таковой. Слабо слышный звук выстрела. Джонни, повинуясь, приказному жесту, метнулся было туда, но очень скоро вернулся, ухмыляясь. Один пытался за револьвером потянуться от неожиданности. Он больше не будет. Вообще? Не, как рука вылечит, улыбнулся он. Сейчас его перевяжут, затем свяжут, все в порядке. Я лишь кивнул в знак того, что меня все устраивает, лишь добавил. Пару работников поважнее, держи наготове, вниз пойдем. Хорошо. Ты! Тычок пальцев в сторону появившегося Стэнли О'Галахана, несущего с собой ворох одежды. То, что надо, форма. Переодевайся и будь рядом с дверью. Мы с тобой. Взгляд в сторону Джонни. Все, как и задумали. Минута с небольшим на переодевание Стэнли... «Готово. Идем к хранилищу, используя в качестве проводников и живых ключей двух работников банка. Не рядовых клерков, понятное дело, их даже искать не пришлось. Не зря же мы тут несколько раз уже появлялись. Успели узнать, кто есть «ху» в этом заведении финансового толка». «Охранников внутри сколько?» Ласковым голосом спрашиваю у одного из проводников, столь же ласково ткнув его дулом пистолета в спину. Д «Двое». «В твоих интересах, чтобы все мирно обошлось, ты же впереди идешь, своим пухлым брюшком меня от пуль прикрывая». «Конечно, конечно, все будет хорошо, а они не станут в меня стрелять». «На то и расчет. Мне вообще не хочется устраивать тут бойню, пусть даже и среди охранников». К ним у меня нет претензий, а владельцев банка здесь все равно нет. Вот любого из них я вполне мог бы и пристрелить. Не люблю банкиров, тем более предшественников тех, которые расплодились в моем родном времени. Дверь. Нехило обитая железом и с маленьким окном-решеткой. И оттуда смотрит охранник с большими такими глазами. — Откроем дверь, Джек. С надрывом сипит наш проводник. — Это приказ, но, мистер, открой, иначе они... «Убьют меня?» «Но...» «Слушай, дяденьку, мальчик...» Радостно скалюсь я. «Иначе я просто взорву эту дверь. Взрывчатка с собой, обращаться с ней я умею. Только вот что останется от тебя после взрыва, я думаю, понятно. И от второго, который тихо притаился, думая, что его сопение не будет слышно, времени тебе почти не даю. Пять... Четыре... Три... Никто не хочет помирать за чужое бабло. Исключение — идейные люди, но такие начестника не работают. Они либо на государство пашут, либо на структуры, вроде печально известной итальянской мафии. А на обычного бизнесмена и прочего банкира — это нет. Такого просто не бывает. Дверь открылась, и двое охранников уже стояли с поднятыми руками, а револьверы лежали на полу. — Связать. — Приказываю Джонни. — И быстро, время. — Вот оно, сердце банка. Несгораемые шкафы и предтечи сейфов стоят в большом количестве. Одни больше, другие меньше, но их много, и в каждом может быть что-то интересное. Ключи. Тут же в хранилище даже указано, какой к какому замку. Предусмотрительно, и для меня очень удобно. Но их много, и в каждом может быть что-то интересное. Ключи тут же в хранилище. Даже указано, какой к какому замку. Предусмотрительно и для меня очень удобно. Дождавшись, пока Джонни свяжет обоих охранников, я начал процесс потрошения местных сейфов. И первый же открытый контейнер, ну не поворачивается язык назвать открываемый ключом стальную ящик сейфом, выбранный из-за невеликого своего размера, порадовал меня акциями. Именные? К черту! А вот те, которые на предъявителя это однозначно брать. Серьезная добыча, но с отсроченным сроком реализации, да и лучше сбывать ее в дальних краях. Лучше вообще, в Европе, чтобы след ушел в никуда. Золото! Радостный вскрик Джонни. Тут целое состояние! Это же банк, тут сотни состояний! С незлой иронии отвечаю ему. Быстро вверх за чемоданами бегом. И стук подкованных сапог. «Верно, такую команду надо исполнять буквально. Ну а я продолжаю ревизию хранилищ ценностей разного калибра. Много серебра как в монетах, так и в слитках. Нет, не так. Его...» Очень много. А этот ресурс для нас совершенно бесполезный. Почему? Да потому, как соотношение вес-ценность откровенно не радует. Золото лишь в монетах. Это хорошо. В любом случае, часть добычи надо брать золотом. Оно, в отличие даже от обычной банкноты, безликое. На нем номера нет. Возможно, у меня паранойя, но все же лучше иметь возможность выбора в расчетах. Пачки банкнот. Их много, но не вперемешку. Их будем брать по полной, но не меньше половины объема в сравнении с акциями на предъявителя. Хотя это так, ведь акций в хранилище не столь много, но вот валюту, а именно английские фунты, их выгребать надо все. Да и не столь большое ее тут количество, зато исключительно крупного номинала. Стоп, а это у нас что такое? Ай, какая прелесть! Небольшие ящички, в которых лежат знакомые такие цветные кристаллики. Драгоценные камни, причем частью даже не ограненные. Изумруд, сапфир, рубин. Насчет этого вопросов точно не возникает. Брать тоже реализовывать придется долго и с осторожностью, но это не просто удача, это сорванный джекпот. Знакомый стук подкованных сапог. Вернулся. В порядке? Все тихо. Отвечает он, и тут его взгляд падает на различные виды богатства. «Вау!» «Именно оно. Пакуем. Отобранные акции, банкноты...» Палец указывает на то, что необходимо брать. «Золото и камни. Начали!» «И не забывать про равномерное распределение веса. Пихать в один чемодан исключительно золото — глупо. Равномерно надо. Равномерно!» «Два чемодана заполнены. Остается один. Ведь Джонни за один заход принес три». Все те, которые были у нас с собой. А вот вынести наружу мы сможем больше. Каким образом? Так ведь у находящихся в зале клиентов банка тоже есть разного рода вместилища для ценных вещей. Пусть поменьше, но есть. Поэтому Джон отправляется на второй заход, унося с собой два набитых чемодана. Тяжело? Ну, так а что ж тут ожидать? Надо и мускульную силу приложить. К тому же своя ноша не сильно к земле тянет. Я же продолжаю набивать третий чемодан, но при этом не забывая о времени. По заранее рассчитанному графику у нас еще 7 минут. Откуда время? Ну, не то чтобы с потолка, просто попробовал проанализировать, в какое время табличка закрыта, не будет казаться слишком уж неуместной. Вот из этого и исхожу. Из минимального срока, поскольку повышать степень риска что-то не тянет. Готово. И Джонни вернулся. Снова подтверждение, что все тихо. Теперь уже совсем быстрое набивание двух небольших в сравнении со взятыми нами чемоданчиков. «Полна коробочка». «Уходим. Время». «Еще три». «Новый заход не успеем, и так много взяли». Против этого моему другу возразить просто нечего. Это у него так легкая вспышка жадности, вполне естественная в подобных условиях. «Уходим». Наверху Огалохан спокойно, как удав, держащий под прицелом уже одного револьвера связанные тушки клиентов и персонала. Просто так, порядку ради. Уходим. Подавай знак. Стэнли отодвигает Зосов, открывает дверь и выскальзывает наружу, не забыв убрать в кобуру револьвер. И сам факт его появления снаружи показывает как Визерспунам, так и Сэм Дубине, что пора убираться отсюда. Но если Визерспуны сначала метнутся к лошадям и будут сопровождать экипаж с нами и добычей, то Сэм должен сначала подать этот самый транспорт прямо к дверям банка. Ждем. Совсем немного времени, но ожидание бьет по нервам очень чувствительно. Только бы ничего не напутал этот болван. Нет, вот он цокот от копыт. И появившийся в проеме двери Огалахан это символизирует. Джонни, знающий, что перенос тяжести от дверей до нутра экипажа на нем, сразу хватает первые два чемодана. Выходит, потом возвращается. Еще раз. Все. Теперь и нам со Стэнли пора. Свежий воздух, пусть и солнышко припекает. Опасности не ощущается, и вопрос отметнувшегося к дверя банка человека вполне солидного облика. «Почему закрыт банк? Поймите, мне срочно нужно!» Обращался он к Огалахану, который был в форме охранника, но ответил ему я. Хотя бы потому, что куда лучше знал, что именно следует ответить. «Простите». «Непредвиденная ситуация. Помощник управляющего крупно проворовался, искажая отчетность. Мы вывозим часть документов на проверку. Следует удостовериться, не причинил ли он банку еще большие неприятности вдобавок к тем, в которых уже сознался». Я печально вздохнул. «Мы откроемся через час. А пока погуляйте по улицам нашего славного города, ни о чем не волнуйтесь. Непоправимого ущерба не случилось». А задаченный услышанным человек пробормотал нечто маловразумительное и пошел куда-то, как ему и советовали. Видимо, счел причину временного закрытия вполне уважительной. Собственно, на то я и рассчитывал. Залезая внутрь экипажа, захлопываю за собой дверцу. Все. Сэм подхлестнул лошадей. И мы, пусть относительно медленно по моим меркам, но все же стали удаляться от места, где удалось провернуть очень серьезную авантюру. Когда все это обнаружится, думаю, довольно скоро, хоть дверь и закрыли снаружи, но сам этот факт вызовет подозрение. Начнут стучать, ломиться внутрь, а стекло высадить — дело простое. Высадив же, увидят творящиеся внутри, и тогда начнется... Но мы к тому времени будем уже не просто далеко, но еще и сменим транспорт. Да-да, этот экипаж будет брошен, вместо него пересядем в другой, уже купленный и ожидающий нас в заранее условленном месте. А как выберемся за пределы Нью-Йорка, последует третья пересадка. И только тогда можно будет сказать, что удалось не только взять добычу, но и скрыться вместе с ней. А помимо этого, в самом скором времени придется кардинально решить еще одну проблему».